Я преисполнена благодарности маме и папе за их неисчерпаемую доброту. В самом деле, что может быть скучнее, чем ежедневно после обеда аплодировать мне и Мари, покуда мы в импровизированных костюмах минимум полчаса разыгрывали перед ними представление. Мы ставили спящую красавицу, золушку, красавицу и чудовище и тому подобное. Мне больше всего нравилось играть главные мужские роли. Чтобы достичь большего сходства со своими персонажами, я одалживала у Мэтш чулки, натягивала их на себя и расхаживала так по сцене, декламируя свой текст. Спектакль всегда шел на французском языке, поскольку Мари не знала по-английски ни одного слова. До чего же золотой характер был у этой девушки? Только один раз она забастовала, и то по совершенно непостижимой для меня причине. Ей предстояло играть золушку, и я требовала, чтобы Мари распустила волосы. В самом деле, ведь невозможно представить себе золушку с пучком. Но Мари, которая безропотно исполняла роль чудовища, бабушки красной шапочки, Мари, изображавшая добрых фей, злых фей, уродливых старух, участвовавшая в уличных сценах, где вполне реалистически выражалась на арго. «Ну давай, раскалывайся!» В этом месте мой папа корчился от смеха. Мария со слезами на глазах решительно отказалась играть Золушку. «Но почему, Мария?» — спрашивала я. «Ведь это очень хорошая роль. Золушка главная, она героиня пьесы». Мари отвечала мне, что это совершенно невозможно. Она не может играть эту роль. Распустить волосы? Появиться с распущенными волосами перед месье? Нет, это исключено. Для Марии было просто немыслимо появиться перед месье с непричесанной головой. А задаченная я сдалась. Мы соорудили нечто вроде капюшона поверх пучка, и вопрос был решен. Но какими же необычайными были табу. Вспоминаю дочку моих друзей, очаровательную милую четырехлетнюю девчушку, ей наняли гувернантку-француженку. Как обычно, в таких случаях все трепетали, примет девочка гувернантку или нет, но, ко всеобщему удовольствию, все устроилось наилучшим образом. Девочка пошла с гувернанткой гулять, болтала с ней, показала Мадлен свои игрушки. Казалось бы, все пошло хорошо, и только перед сном, когда наступил час купания, она категорически отказалась, чтобы Мадлен выкупала ее. Несколько обескураженная мама выкупала ее в первый день сама, считая, что малышке может быть не вполне уютно с новым человеком. Но и на второй, и на третий день последовал столь же решительный отказ. Мир, счастье и дружба царили до того момента, когда надо было купаться и ложиться спать. И только на четвертый день Джоан, горько рыдая и уткнувшись маме в шею, сказала, но ну как ты не понимаешь, мамочка? Неужели ты не понимаешь? Как же я могу показать тело иностранке?» То же самое относилось и к Мари. Она щеголяла по сцене в брюках, Во многих ролях довольно смело показывала ноги, но появиться перед месье с распущенными волосами — нет. Этого она не могла. Наверное, наши первые представления были совершенно уморительными. Папа, во всяком случае, получал от них огромное удовольствие. Но как же они должны были наскучить вскоре? И все-таки мои родители были чересчур добры для того, чтобы откровенно сказать мне, что не могут проводить все вечера в моем театре. Время от времени, ссылаясь на гостей, они отказывались подняться наверх, но обычно отважно смотрели в лицо неизбежности, и каким же счастьем, во всяком случае для меня, было играть перед ними.